какой-то особенной полноты его, но еще и чего-то такого в чем. Когда настанет оно, это суть, этот смысл вдруг, наконец, обнаружится. Вы, как говорится в оракулах, слишком вдаль простираетесь. И впрямь, втайне я весь простирался в нее. Зачем? Может быть, именно за этим смыслом?